Во время «Она», с ужасом думая о наступлении дня, когда угаснет его любовь к Адетте, Сван твердо решил проявить бдительность и при первых признаках угасания своего чувства уцепиться за него, удержать его во что бы то ни стало. Но теперь ослабление его любви сопровождалось ослаблением его желания оставаться влюбленным. Ибо мы не можем измениться, то есть стать другой личностью, по-прежнему продолжая повиноваться чувствам личности, которой больше нет. Иногда случайно замеченное им в газете имя человека, принадлежавшего по его предположению к числу любовников Адетты, вновь пробуждало его ревность. Но ревность эта бывала теперь очень слабой, и доказывая ему, что он не расстался еще окончательно со временем, когда ему приходилось столько страдать, хотя довелось также познать острые чувственные наслаждения, и что случайности жизненного пути еще позволят ему, может быть, увидеть украдкой и издали красоту того времени, скорее приятно щекотало его, вроде того, как угрюмому парижанину, покинувшему Венецию и возвращающемуся во Францию, последний москит доказывает, что Италия и лето – остались еще не очень далеко позади. Но чаще всего, когда ему случалось делать усилия, если не для того, чтобы удержать этот столь своеобразный период его жизни, все дальше и дальше уходивший от него, то, по крайней мере, для того, чтобы мысленно нарисовать себе, покуда еще можно было, ясную его картину, он обнаруживал, что уже слишком поздно, Ему хотелось бы взглянуть на эту любовь, все больше отделявшуюся от него, как мы смотрим на скрывающийся за горизонтом пейзаж. Но так трудно бывает раздваиваться и правдиво представлять себе зрелище чувства, которым мы перестали обладать, что очень скоро мозг его затуманивался. Он больше ничего не различал, отказывался от своей попытки, снимал очки и протирал стекла. И он говорил себе, что лучше, пожалуй, немного отдохнуть, что впоследствии у него будет еще достаточно времени, забивался в свой уголок, проникался ко всему равнодушием и погружался в оцепенение, словно сонный путешественник, нахлобучивающий шляпу на брови, чтобы вздремнуть в вагоне, который он чувствует все быстрее и быстрее уносит его далеко от мест, где он так долго жил, и откуда обещал не уезжать, не послав им прощального взгляда. Совсем подобно этому путешественнику, просыпающемуся только во Франции, Сван, находя случайно какое-нибудь доказательство того, что Форшвиль был любовником Адетты, замечал, что оно не причиняет ему никакой боли, что любовь далека теперь от него, и сожалел, что от внимания его ускользнул момент, когда он расстался с ней навсегда. И подобно тому, как перед заключением Адетты впервые в свои объятия он попытался запечатлеть у себя в памяти лицо, которым так долго он любовался и которое впредь должно было измениться под влиянием воспоминаний об этом первом поцелуе, так и теперь ему хотелось бы, мысленно, по крайней мере, иметь возможность сказать последнее «прости», пока она еще существовала, этой Адетте, внушившей ему любовь и ревность, этой Адетте, причинившей ему столько страданий, этой Адетте, которую он теперь никогда больше не увидит. Он ошибался. Ему довелось еще раз увидеть ее несколько недель спустя. Это произошло ночью, когда он спал в сумеречном свете сновидения. Он совершал прогулку с госпожой Вердюрен, доктором Катаром, каким-то молодым человеком в Феске, которого он никак не мог узнать, художником, адеттой, Наполеоном III и моим дедушкой. По дороге, тянувшейся вдоль моря по отвесному берегу, и то взбиравшийся на высокую скалу, то сбегавший почти к самой воде, так что им беспрестанно приходилось то подниматься, то спускаться, Гуляющие, уже спустившиеся вниз, скрывались из вида тех, что еще поднимались в гору. Догоравший день мерк, и казалось, что сейчас надвинется непроглядная тьма.